Интерлюдия. Константин. Глядя на Ольгу снизу вверх, с больничной койки, Костя думал лишь о том, как задержать ее рядом с собой подольше. Кеша была какой-то настоящий искренний совсем как мама. Накатили непрошенные воспоминания. Детство, дача на берегу реки и он такой беззаботный и счастливый, потому что рядом она, всегда веселая, заботливая, ни разу не слышал Костя от матери грубого слова. Она даже голос никогда не повышала. Мама ассоциировалась у мальчика с теплом и надежностью. У нее всегда можно было попросить помощи или совета. Мама всегда рядом. Мама всегда здесь. А вот отца почти никогда не оказывалось дома. Вечные разъезды, встречи, многодневные командировки. Как говорила мама, папа работает, чтобы в будущем они ни в чем не нуждались и жили в достатке. Маленький Костя не понимал, что еще за достаток, ведь у них и так все есть. Не понимал, но верил, что так правильно. Мама не будет врать. Мама всегда здесь. А потом пришли они, твари из леса. Тогда, много лет назад, маленькому Косте показалось, что он очутился в сказке. Но ведь не может же быть так, что в их дом проникли волки. Мама успела схватить сына и убежать на второй этаж, пока звери терзали двух охранников, повариху и управляющую, старую, вечно хмурую бабу Нюру. Сначала рычание сопровождалось звуками выстрелов — Но это продолжалось недолго. Костя хорошо запомнил, как вздрагивала мама от каждого крика внизу. А потом один из этих зверей принял облик человека и поднялся наверх. Он хохотал, ломая когтистыми руками крепкую межкомнатную дверь. Мама открыла окно, сорвала штору и с ее помощью спустила сына вниз. Она шептала без остановки, что он должен быть храбрым и бежать прочь, иначе его съедят волки. И Костя побежал. Под дождем поскальзываясь и падая на мокрой траве, путаясь в шторе, волочившейся следом за ним. «Синев, ты что, уснул?» Кощей выдернул из ужасных воспоминаний голос Кеши. «Тебе вроде обезболивающего не кололи». «Уснешь тут, ага», — отмахнулся Костя и попытался оправдаться. «Я вот думаю, что это за бегемотиха к нам в агентство заглянула? Что она вообще там забыла?» «Не знаю». «Но я бы держалась от таких людей подальше», — ответила Ольга и тут же добавила с улыбкой. «Не хочу быть затоптанной, как некоторые. Ладно, я пойду, ребятам помочь надо. Там какой-то ритуал, а значит, замешаны ведьмы». «Подожди!» — почти потребовал Костя, не желая, чтобы Кеша ушла. «Без нее на него вновь навалятся воспоминания, и заглушить их будет нечем. Некому привести в больницу алкоголь или что-то посерьезнее, чтобы разум закрыть туманом опьянения». «Да не бойся ты!» «Врач же сказал, трещина и растяжение. У меня таких травм, знаешь, сколько было? И ничего, как видишь, живая», — попрекнула девушка. «А нашим действительно нужна помощь, так что лежи, отдыхай. Завтра завезу тебе апельсинов». «Ты издеваешься», — возмутился Синёв. «Да я их терпеть не могу. Лучше пиво привези». «Какое пиво? Ты же сказал, что в завязке», — нахмурилась девушка. «Или насвистел». «Шучу я», — попытался отмазаться Костя. «Просто навести меня завтра. Этого будет достаточно». Проводив взглядом стройную фигуру девушки, Синев физически почувствовал, как в палате стало мрачнее. Неужели это и есть? Да не, просто Ольга действительно светлый человечек. Вот и влияет так на него, почти пропащего человека. На тумбочке заиграл марш из фильма «Звездные войны», и Кощей поморщился, как от зубной боли. Отец звонит. И ведь не сбросить звонок, потому что Костя сам позвонил ему час назад. Благодаря тому звонку он сейчас лежит в одиночной палате с кабельным ТВ. «Алло! Сейчас к тебе зайдет Федор Васильевич, а что там с твоей ногой». Без предисловий и вопросов отец сразу перешел к делу. «Если что-то серьезное, он похлопочет, чтобы тебя перевели в платную клинику. К хорошим специалистам. А на днях постараюсь выкроить время, загляну к тебе на минутку». «Можешь не отруждать себе. Не трать свое драгоценное время», — усмехнулся Костя. «И врач не нужен. Здесь работают хорошие специалисты, и они уже сделали все, что нужно». «За отдельную палату огромное спасибо. Я хотя бы не буду пугать других больных своими ночными криками. Пока!» Отключив телефон, Синев бросил его на тумбочку и прикрыл глаза. «Нет, пора окончательно избавляться от отцовской опеки. Все сам». Стук в дверь прервал ход мрачных, тяжелых мыслей, вернув Качей в реальность. «Вот черт! Похоже, Федор как его там, так и приперся навестить его. И ведь не пошлешь доктора, который ни в чем не виноват. Человек просто делает свою работу и делает хорошо, раз отец нанял его. «Войдите!» — коротко бросил Костя, хотя дверь и так уже открылась. Внутрь вошел высокий мужчина с небрежно накинутым на массивные плечи медицинским халатом. Одного взгляда на посетителя было достаточно, чтобы понять — это не врач. «Синев Константин?» — спросил вошедший, прикрывая за собой дверь. «И?» — Кощей сразу же насторожился. Когда он был чуть помоложе и участвовал в незаконных делах, ему несколько раз приходилось сталкиваться с похожими людьми. К счастью, в те разы его всегда выручал отец. Старший оперу полномоченный уголовного розыска майор Смирнов. Незваный гость извлек из нагрудного кармана красные корочки и сунул их под нас «Константин, у меня к вам деловое предложение, касающееся агентства «Светлый путь».